Связь между низшим и высшим манасом. Истинная индивидуальность человека. На востоке способ сообщения между низшим и высшим манасом называется антокарана или мост или тропа. И по этой тропе низшее эго в свою очередь также передаёт высшему эго все те впечатления и мысли, которые могут быть ассимилированы по природе своей с неумирающей нашей сущностью. Таким образом, тоже становясь бессмертными, или теми накоплениями, которые хранятся в чаше. Таким образом, истинная индивидуальность человека будет заключаться в его причинном теле или духовной душе, тогда как низшая душа в его личности или в сменяющихся земных проявлениях. Отсюда ясно, что душа есть понятие растущее и подлежащее изменению. В связи с этим пересылаю вам выдержки из книги Основы буддизма, затрагивающие понятие души. Так личное или низшее эго или человеческая душа состоит из пяти принципов. когда как дух или высшее эго или истинная индивидуальность или духовная душа является триаду из седьмого, шестого и пятого принципа. Конечно, значение личности в развитии человека самодавлеющее, ибо это есть основа всей его эволюции, ибо лишь это проявление в различных сочетаниях и вечно сменяющихся условиях, дает нам возможность развить и утончить, и сгармонировать все наши энергии или принципы через деятельность наших нервных центров. Так четвертый принцип играет огромную роль, ибо в нем заложено желание, этот стимул к жизни, который, проходя успешно через горнила жизни, трансмутируется с в бесконечное огненное устремление или волю, без которых нет продвижения, нет и творчества. Так будем ценить каждое наше земное проявление, дающее нам возможность что-то улучшить, что-то добавить в чашу накоплений, собирающую нам амриту. Сравнительно не так трудно для развитого человека отличать духов духов, с большими накоплениями. Так богатая индивидуальность будет всегда обладать синтетическим умом, тогда как дух с малым багажом можно часто встретить среди узких специалистов. Дух с накопленной чашей легко понимает сущность вещей. Именно про них можно сказать, что они вкушают плоды, тогда как другие пересчитывают их листья, которые сменяются Каждой осенью